Глава двадцать первая При встрече они узнали друг друга не сразу. На мгновение оба застыли, прокручивая в голове кадры прошлой жизни. «Здравствуй, Стёпа!» — первым нарушил молчание Аверин. «Здравствуй, Саша!» — в тон ему ответил Лаврушин. «Мы с тобой как в старом цирке. Здравствуй, Бим, здравствуй, Бом!» Шутка получилась так себе, но Лаврушин усмехнулся и протянул руку. Рукопожатие получилось крепким. Давно не виделись. Аверин Кевком показал на дорожку, и они неспешно пошли рядом. «Значит, ты здесь обретаешься? В скай-трансе?» «Да. хотя уже нет. Отлетался, похоже». «Врачи?» — понятливо спросил Аверин. «Не переживай. Тебя всего лишь от полётов отстранили. Меня вон из жизни удаляют». «Так, всё плохо?» Аверин не ответил. «Зачем, раз и так понятно?» «Сын, у тебя толковый!» — Лаврушин дотронулся до плеча старого друга. «Бывшего, но всё же. Толковый, но хламон Боишься, дело твоё загубит? Всё-то ты понимаешь, Стёпа. Боюсь, не боюсь, а ничего не исправишь, уж как есть. Скажи, ты хоть немного меня простил?» Лаврушин покосился на него, но не ответил. Искал слова и отбрасывал. «Да, чёрт его знает!» признался он наконец. Иной раз вспомнится, так зло берёт. А иной раз думаю, да и ладно, всё ж к лучшему. А я в последнее время всё думаю и думаю. Грехи свои, как камешки, перебираю, складываю. Сюда грехи поменьше, сюда побольше. И как? Большие кучки? Не изви. Можно подумать, сам без безгрешен. Нет, но друзей не кидал. Вот, значит, как. Кинул я тебя. «Не меня, ребят! Они же мне поверили, я за вас поручился, а вы...» «Да кто ж знал, что дефолт грянет? Вам и потерпеть-то надо было всего ничего». «Ага, без денег посидеть». «Всем тогда тяжело было», — пробормотал Аверин. «Не вы одни без бабла сидели». «Только не вы. У вас-то дети и жёны пустые макароны не ели». Аверин промолчал. «Прав был старый бывший друг, прав». Забастовка началась летом девяносто восьмого Пилоты отказались выходить в рейсы, пока долги по зарплате не выплатят. Он сам вместе с Клещевниковым и Колей Загоруйко долго уламывал Стёпу, чтобы поговорил с ребятами, упросил потерпеть немного. Иначе компании грозили штрафы и прочие приятные вещи. Ребята Стёпе поверили. И тут августовский пресловутый дефолт. Но даже не это так сильно ударило, как поездка Германа в Эмираты. Конечно, узнали. Стёпе абструкцию устроили, бойкот. Мол, ты тут нам заливал, что у компании финансы поют романсы а начальство на курортах в это время отдыхает. Самое смешное, что поездка была деловой. Просто Герман зачем-то жену потащил, ещё ту, первую. Выглядело действительно как издёвка. Возможно, Герман просто не подумал, как это будет выглядеть. Но, скорее всего, ему просто было плевать на чьё-то мнение. Степан тогда пришёл и молча положил заявление об уходе. Они втроём сидели как раз в директорском кабинете и слова не сказали. Потом Герман, он тогда генеральным в компании был, подписал и швырнул ему через стол. И снова они промолчали. Вспоминать об этом сейчас стыдно. А тогда, помнится, Герману как-то удалось повернуть всё так, что это Степан их бросил, предал многолетнюю дружбу, сбежал в трудный для компании момент. Больше они не общались. Двадцать с лишним лет прошло, подумать только. «Ладно», — проворчал Лаврушин, — «ты, Саш, не обращай внимания. Дело давнее. Чего теперь считаться? Все живы, и слава богу». «Не все», — мрачно заметил верин Лаврушин смущённо откашлялся. Грешно, конечно, так думать, но о смерти Германа он ни капельки не жалел. Где-то в глубине души он всегда знал, что это произойдёт. Герман ещё в лётной школе любил ходить по грани, и потом за штурвалом тоже. Рисковать собой можешь сколько угодно, а вот пассажирами — увольте. Его и уволили в результате. Но цепкий клещ и тут всех переиграл. Через несколько лет те, кто его увольнял, сами заявления по собственному ему на подпись несли. Такова жизнь. Справедливости мало, но чудеса случаются. Так они и шли, разговаривая, восполняя эти несчастные 20 с небольшим лет историями про жен, детей, любовниц, Разводы, строительство дачи бизнесов, кредиты, ипотеку и прочую жизнь. Марк дошёл до пирса, когда ему навстречу выбежала Жанна. «Где ваш отец?» Вид у него был ошалелый, и он сразу напрягся. В номере оставался ему не очень хорошо. Что случилось? «Возможно, это мои фантазии, но ему может грозить опасность». Хорошо, что он не стал уточнять, что и как, потому что она не смогла бы объяснить ему это чувство, которая накатывает на неё ощущением неотвратимого. «Странно. Не отвечает. Может, объясните?» Жанна чуть задумалась, потом набрала на телефоне номер. «Степан Андреевич, это Жанна. Вы где сейчас?» «А, понятно». «Идёмте». Она потянула Марка за собой. «Мне надо кое-что уточнить». Лаврушин прогуливался не один, а с каким-то мужчиной. Раньше Жанна его не видела. Марк шумно выдохнул и крикнул. «Отец!» Мужчина обернулся, на худом лице мелькнуло неудовольствие. «Я звонил. Почему не берёшь трубку?» «Марк, ты не моя сиделка!» Марк тяжело вздохнул. «Пап, — начал он примирительно, — я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». Аверин-старший отмахнулся от него и обратил внимание на Жанну. Она поздоровалась. «Жанночка, вы меня искали!» — Лаврушин улыбнулся ей. «Вот, Саша, это одна из лучших наших стюардесс». Прошу любить и жаловать». В другое время ей, наверное, было бы приятно услышать похвалу в свой адрес. Но сейчас не до того. «Значит, вот он какой, отец Марка. Тоже лётчик. Бывший. Видно, что здоровье мне блещет. А когда-то был красивым парнем, девчонкам нравился». «Степан Андреевич, вы им не льстите», — улыбнулась она. «Простите, что отвлекаю вас от беседы, но вы рассказывали, что учились вместе с Клещевниковым?» «Да». «И вот Сашей тоже». «Вы, Клещевников, и вы», — она кивнула от сумарка, — «и ещё один, да?» «Да, Коля. Четверо нас было. А что?» «Вы в прошлый раз упомянули знак четырёх. Это что значит?» Лаврушин и Аверин переглянулись, потом дружно улыбнулись каким-то своим приятным мыслям, а потом враз сникли. «Если помните, в тот год, восемьдесят третий вышел фильм «Сокровище Агры». Хотя откуда вам помнить? Вас ещё и в проекте не было. Но фильм-то, надеюсь, смотрели?» Смотрела. Жанна даже не улыбнулась. Снято по книге «Знак четырёх». Одного персонажа убивают отравленной стрелкой. Аверин и Лаврушин переглянулись. У обоих в глазах недоумение сменилось внезапной догадкой. А потом... Нет, не страхом. Смирением перед неизбежностью. «Думаю, вы склонны к излишней фантазии». Сухо возразила Верен. Но Жанна уже видела в его глазах ответ. Она всё поняла правильно. Странная цепочка ассоциаций от слова элементарно и рассказа Степана Андреевича о годах учёбы и знаке четырёх до отравленной стрелки. Она и не думала, что ей так сразу поверят, но сдаваться сразу не спешила. "Думаю, вам грозит опасность". А Верен старший усмехнулся, Марк потёр лоб. «Вы считаете, что кто-то отомстил Клещевникову за старые грехи?» Жанна лишь руками развела. «Понятия не имею. Дружили четверо, имели свои секреты, договорённости. Знак четырёх же не просто так, верно? Тем более сами сказали, что связано с фильмом. Кто-то из тех, кто знал про этот ваш знак четырёх, придумал, как наглядно показать вам, что...» Аверин возмутился так явно и так фальшиво, что даже Лаврушин смущённо кашлянул. «Не знаю». Тут Жанна и правда зашла в тупик. Если проводить аналогию с фильмом, то хотели намекнуть, что предательство наказуемо, так? Кто, кроме вас четверых, мог знать про этот ваш знак? Лицо Аверина пошло пятнами. Лаврушин тоже посмотрел неодобрительно, потом буркнул. Ерунда. Да и было это недолго, мы про него и забыли, про знак этот. Саш, скажи. Аверин почесал худую шею, облепленную жестким воротом рубашки. Это была шутка. «Глупый юношеский договор, ничего более». Он замолчал, но так как Марк и Жанна смотрели с ожиданием, продолжил. «Касалось девушки, которая нравилась нам всем. Ну, как нравилась? Каждый хотел обскакать другого, просто соперничество. Ударили по рукам, типа поклялись. Коля же тогда сказал, что, мол, как знак четырёх. Фильм тогда шёл по телеку, все мы смотрели, естественно. Да глупость. Мы больше никогда и нигде этот знак даже не вспоминали. Так что смерть Германа с этим никак не связана, уверяю. Многие, конечно, хотели бы от него избавиться. Конкуренты. Жанна постаралась хлопнуть глазами, надеясь сойти за недалёкую простушку. Вы думаете, это из-за бизнеса? А из-за чего же, по-вашему? Аверин удивлённо приподнял брови. И это деланное удивление говорило Жанне о многом. В частности, о том, что ему очень хочется, чтобы именно так все и думали. Хотя при этом раскладе он автоматически становится одним из подозреваемых. Ведь кому выгодна прежде всего смерть компаньона? Другому компаньону, так? Конечно, многим наш глуп кажется лакомым кусочком. У нас хорошая капитализация, акции растут. Да, нам неоднократно поступали предложения о продаже контрольного пакета акций. Но ни я, ни Герман не рассматривали этот вариант. Мы хотели сохранить контроль над компанией. «Угу», — понимающе кивнула она и посмотрела на Марка. Он был непривычно тих. Наверное, так влияло присутствие отца. «Давайте уйдём куда-нибудь под крышу, в помещение», — предложил он. Его отец чуть презрительно усмехнулся. «Считаешь, я следующий?» «Что?» «Пап, не начинай. Я знаю, ты ничего не боишься и вообще...» Его неожиданно поддержал Лаврушин. «Да, Саш, давай уже сядем, что-то я находился. Ты же знаешь, пилотам ноги не для бега». В ответ Аверин негромко рассмеялся и хлопнул его по плечу. Вся компания свернула с аккуратной дорожки и пошла по усыпанной хвоей земле, напрямик туда, где виднелся матерчатый навес открытой террасы при ресторане главного корпуса. На террасе сидела парочка. Увидев многочисленную компанию, мужчина и женщина как по команде отодвинулись друг от друга. Жанна узнала Наталью и Антона. Он потягивал коктейль через длинную трубочку, Она ковыряла ложкой мороженое в высокой креманке. За другим столом, вырастая из кресла, качалась шляпка с полями мадам Николь. Она обернулась на звук шагов, рукой приподняла вуалетку, узнала Жанну и растянула розово-перламутровые губы в улыбке. «Жанночка, идите ко мне, дорогая!» «Простите, Жанна подошла ближе, но я не могу, я не одна». «Ерунда», — заявила мадам. «Конечно, можете. Зовите своих друзей сюда. «Увы», — Жанна состроила грустное лицо. «Это не друзья, а моё начальство». «Оу», — мадам Николя глядела мужчин, рассаживающихся за одним из столов. «Что ж, не буду настаивать». Она милостиво взмахнула рукой, отпуская её. В зале ресторана уже суетились официантки. Мужчины сидели за столом, и Марк, увидев вошедшую Жанну, встал и галантно отодвинул стул, приглашая сесть. Поняв, что улизнуть не выйдет, она присоединилась к компании. «Это женщина, там, в шляпке». Марк кивком указал на террасу. «Кто она? Вижу, вы знакомы?» «Мадам Николь», — улыбнулась Жанна и в двух словах поведала историю с пробитым колесом. «Понятно. Просто её номер рядом с номером Германа». «Да? А что в этом такого?» «Ничего, кроме того, что этого практически не могло быть. Весь третий этаж забронирован для корпоратива ещё месяц назад. Я лично предложил руководству «Скай Транса» наш отель как место для мероприятия. «Вы просто не знаете мадам Николь. У неё поразительная способность растапливать сердца». «Да, это хорошее качество. Редкое». «Наверное, администраторы попали под её чары и дали номер, оставшийся свободным. Вы же не закрепляли за каждым какой-то конкретный люкс?» «Понятия не имею. Это вопрос к секретарю. Что вам заказать?» Вопрос застал врасплох. Она попросила только кофе и встала, сославшись на необходимость помыть руки. За стойкой регистрации виднелась светленькая макушка совсем молоденькой девушки, лет восемнадцати на вид. «Простите», — Жанна постаралась, чтобы улыбка была как можно шире и беззаботнее. «Мадам Николь из 301-го люкса просила уточнить, принимаете ли вы чеки american экспресс или лучше оплатить картой?» «Ой», — лицо девушки приняло испуганное выражение. Видимо, american экспресс для неё прозвучало китайской грамотой. «Я не знаю. Можно уточнить у старшего администратора?» но ну, вообще, лучше картой». «А сколько там получается?» «Когда мадам планирует выехать?» «Завтра». «Если до 12 дня, получится оплата за одни сутки». «А нет, тут ещё скидка за раннее бронирование». «Раннее и именно на её имя?» «Да, номер забронирован месяц назад. А что?» «Нет, всё в порядке. Просто мадам не знала про скидку. Это будет приятный сюрприз для неё». Когда Жанна вернулась в зал, Её кофе уже принесли. Мужчины что-то обсуждали. Что-то техническое, как она поняла. Это был вечный спор, что лучше, Боинги или аэробусы. На столе красовался графин с жидкостью янтарного цвета. Явно не компотом. Степан Андреевич принялся разливать коньяк. Жанна помотала головой, отказываясь. Марк последовал её примеру. «Степан Андреевич, у вас же давление», — мягко посетовала она. «Сами потом жалеть будете». ничего «Я чуток, за встречу. Мы не виделись 25 лет». «Да, а ведь я не собирался приезжать, если бы не сообщение от Германа». «Что?» — у неё в голове загудели турбины. «Он прислал вам сообщение?» Аверин посмотрел на неё так, словно не понимал, кто она и какое право имеет задавать вопросы. Жанна посмотрела на Марка. Тот, кажется, понял. «Пап, что именно он тебе написал? Можешь показать?» Аверин дёрнул плечом, но телефон достал, открыл мессенджер. Марк прочитал, показал Жанне. «Ничего особенного. Саша, жду тебя здесь, в отеле, есть разговор, не телефонный срочно». «Хм». Марк посмотрел с сомнением. «Странное какое-то сообщение. Ты не пробовал уточнить?» «Я перезвонил, конечно же, но он не ответил». «И ты решил приехать?» «Простите», — вмешалась Жанна. «А это вообще в характере Клещевникова, писать в таком духе?» Аверин усмехнулся. Герман никогда не писал сообщений. Или звонил, или вот в последнее время всё чаще отправлял голосовые. «А вас не удивило, что в этот раз он решил написать буквами?» «Наверное». Аверин выглядел озабоченным. «Не знаю. Просто я привык доверять Герману. Если он написал, что это важно, значит, так и есть». «Когда было отправлено сообщение?» — спросила Жанна, проверяя неожиданную мысль. Марк снова взглянул на экран, протянул ей телефон. «Вот, без двадцати два». В этот момент она увидела, как Аверин поднёс рюмку к губам. «Нет!» — она резко вытянула руку. «Не надо!» Аверин чуть дёрнулся назад, рука дрогнула, коньяк плеснул на скатерть. На неё уставились три пары глаз. «Дело в том, что Герман вам не писал». Она постучала ногтем по экрану телефона. «В это время Клещевников уже был мёртв».